12 -е. Дышите глубже. Эмоциональное здоровье. Ибо дыхание — это жизнь, и если вы будете правильно дышать, ваша жизнь на земле будет долгой. Древнеиндийская пословица. Мы склонны воспринимать дыхание как нечто само собой разумеющееся. Мы дышим бессознательно, не задумываясь над тем, что делаем. Однако глубокое, осознанное дыхание – это простое действие, которое может приносить огромную пользу. Оно способствует избавлению от стресса, снижению артериального давления и хорошему пищеварению. Большинство людей задействуют в процессе дыхания грудную клетку. Кроме того, в моменты стресса дыхание обычно становится менее глубоким, в связи с чем поступление кислорода в организм сокращается, и мы начинаем чувствовать еще большее напряжение и тревогу. Глубокое дыхание – это процесс, в котором задействованы и грудная клетка, и брюшная полость, и диафрагма. При этом в работу вовлекаются глубокие мышцы, а мозг получает сигнал успокоиться и расслабиться. Затем этот импульс передается телу, что приводит к снижению частоты сердечных сокращений, артериального давления и дыхательных движений. Поверхностное, неглубокое дыхание провоцирует головные боли из-за напряжения, так как мышцы шеи и плечевого пояса поднимают ребра и расширяют грудную клетку. С другой стороны, Глубокое дыхание оставляет эти мышцы расслабленными, предупреждая возможное развитие нежелательного напряжения и чувства скованности. Наконец, поскольку в процессе глубокого дыхания участвуют мышцы живота и диафрагма, оно оказывает массажный эффект на органы брюшной полости. Это, в свою очередь, может способствовать правильному пищеварению и регулярности естественных отправлений. Неглубокое дыхание против глубокого. Тип дыхания – неглубокое дыхание. Задействованные мышцы – легкие. Количество вдыхаемого воздуха – примерно одна чайная чашка кислорода. Влияние на организм – Дыхание грудной клеткой заставляет мозг генерировать более короткие и беспокойные волны. Тип дыхания – глубокое дыхание. Задействованные мышцы – легкие, диафрагма, брюшная полость. Количество вдыхаемого воздуха – примерно 1 литр кислорода. Влияние на организм. Брюшное дыхание вызывает более длинные и медленные мозговые волны, сходные с теми, которые мозг генерирует в спокойном и расслабленном состоянии. Перемена. Один раз в день в течение 5-10 минут дышите глубоко. Путь к успеху. Помимо того, что глубокое дыхание – это действительно лёгкая для вас перемена, этим можно заниматься где угодно и когда угодно. Существует несколько способов, но я предлагаю простую пошаговую схему перехода к глубокому дыханию. Первое. Сядьте удобно с прямой спиной. Многие используют позу со скрещенными ногами. Второе. Положите одну руку на грудь, а вторую на живот. Третье. Глубоко вдохните через нос. Рука, лежащая на животе, должна подняться, а рука, лежащая на груди, почти не пошевелится. Четвертое. Выдыхайте через рот, стараясь вытолкнуть из легких как можно больше воздуха, сокращая брюшные мышцы и подтягивая пупок к позвоночнику. Рука, лежащая на животе, должна сместиться внутрь, а другая рука остаться практически неподвижной. Пятое. Продолжайте вдыхать носом и выдыхать ртом. Старайтесь дышать глубже, чтобы нижняя часть живота продолжала подниматься и опускаться. Шестое. Продолжайте в том же духе, либо до 10 вдохов, либо пока не расслабитесь. Знаете ли вы, Глубокое дыхание помогает легким оставаться молодыми. Бен Дуглас, автор книги «Aigeless Living Young and Long» «Quel Rich Press 1990» утверждает, что если вы не занимаетесь глубоким дыханием хотя бы дважды в день, работоспособность ваших легких к 70 годам будет составлять всего лишь треть от той, которая была у вас в 20. Если вам сложно дышать диафрагмой в положении сидя, лягте на пол, положите на живот небольшую книжку и попытайтесь дышать так, чтобы книжка поднималась и опускалась. Задание повышенной трудности. Вы уже дышите глубоко каждый день? Переходите на следующий уровень и начните проделывать Ранее описанное упражнение два или три раза в день. Также можете попробовать другие техники глубокого дыхания. Дыхание на 4, 7, 8. Первое. Сядьте удобно, держа спину прямо. Второе. Положите одну руку на живот, а другую на грудь. Третье. Глубоко и медленно вдохните животом, считая про себя до четырех. Четвертое. Задержите дыхание и посчитайте про себя от одного до семи. Пятое. Полностью выдохните, считая про себя от 1 до восьми. Старайтесь вытолкнуть из легких весь воздух к тому моменту, когда досчитаете до восьми. Шестое. Повторите дыхание, три 7 раз, пока не почувствуете спокойствие. Перекатывающееся дыхание названо так из-за движений, которые будет совершать ваше тело во время этой практики. Вы должны сфокусироваться на ритме своего дыхания, стараясь при этом максимально увеличить объем вдыхаемого воздуха. Для начала, чтобы освоить это упражнение, Лягте на пол, согнув ноги в коленях и упираясь ступнями в пол. Первое. Положите левую руку на живот, а правую на грудь. Второе. Вдохните через нос, чтобы живот поднялся при вдохе, а грудная клетка оставалась в покое. Выдохните через рот. Повторите 8-10 раз. Третье. После восьми-десяти повторов вдохните через нос, чтобы живот поднялся, и когда он поднимется полностью, продолжайте вдыхать грудной клеткой. Выполняя упражнение, вы ощутите, как грудная клетка поднимется, а живот слегка опустится. Четвертое. Медленно выдохните через рот, издавая тихий свистящий звук по мере того, как будет опускаться сначала живот, а затем грудная клетка. Выдыхая, почувствуйте, как ваше тело все больше и больше расслабляется. Пятое. Продолжайте дышать таким способом 3-5 минут. Шестое. Полностью освоив это упражнение в положении лежа, вы сможете проделывать его везде – где вам будет удобно. Примечание. Если вы почувствуете головокружение, замедлите дыхание. И еще один совет. После выполнения этого упражнения никогда не спешите подниматься на ноги или резко вставать. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте правильный водный баланс, ведите дневник питания,